Глава 29. Американский футбол. Существует множество уникальных особенностей и так называемой работы профессором в ведущем исследовательском университете, но больше всего я оценю то, что свободен размышлять практически обо всём, что считаю интересным, и могу назвать это работой. Вы уже знаете, что мне удалось написать статью о ментальном учёте любителей вина. В следующих двух главах речь пойдет еще о двух сферах, которые, на первый взгляд, могут показаться несерьезными. Отбор игроков в национальную футбольную лигу и принятие решения участниками телевизионных игровых шоу. Эти сферы предоставляют уникальную возможность изучить процесс принятия решений при наличии высоких ставок. А значит, у нас есть шанс дать отпор тем критикам, которые нас донимали и продолжают донимать, заявляя, как уже упоминалось в главе, пройти сквозь строй, что поведенческие отклонения исчезают, когда ставки достаточно высоки. Один из примеров такого рода критики, которая относится к исследованию национальной футбольной лиги, комментарии Гарри Беккера, самого именитого практика чикагской теории ценообразования. Примечание: К сожалению, Гарри Бейкер ушёл из жизни в 2014 году, пока я писал эту книгу. Он был одним из самых креативных экономистов, которых я встречал. Мне очень жаль, что он не может высказать своё мнение об этой книге. Уверен, что его комментарии мне бы очень пригодились, даже если бы я с ними не был согласен. Крылатая фраза: "Он джентльмен и учёный", как нельзя лучше описывала Гарри. Конец примечания. Я назову его контраргумент гипотезе Беккера. Беккер считал, что в условиях конкурентного рынка труда только те люди, которые способны выполнять свою работу как рационалы, могут занять ключевые должности. Беккер выдвинул это предположение, когда у него спросили, что он думает о поведенческой экономике. Разделение труда предполагает, если не исключает юбри эффекты, причины которых может служить ограниченная рациональность. Неважно, что 90% людей не могут провести сложный анализ, требующийся для расчёта вероятности. 10% людей, которые могут это сделать, окажутся на тех должностях, где это умение требуется. В этой главе мы проверим гипотезу Беккера. Подтвердится ли она в отношении собственников бизнеса, генеральных директоров, тренеров команд национальной футбольной лиги? Спойлер. Нет, не подтвердится. В своё исследование о национальной футбольной лиге я сделал совместно с моим бывшим студентом Кейдом Масси, который теперь преподаёт в школе бизнеса Уортона. Так же, как и в случае с Вернером Д. Боннтом, я познакомился с Кейдом, когда он был слушателем программы MBA, а я первый год работал в университете Чикаго. Меня поразило его интуитивное понимание того, что толкает людей на тот или иной выбор, и что делает исследовательский проект интересным. Я посоветовал ему продолжить учёбу и получить степень PhD, и к счастью для нас обоих, а также для студентов, которым повезло у него учиться, он согласился это сделать. Наша статья про футбол формально посвящена тому, как проводится драфт Национальной футбольной лиги NFL. В NFL Команды набирают игроков, используя такую же процедуру, что использовали и мы, выбирая себе офисы. И не стоит беспокоиться, совсем не надо быть фанатом американского футбола, чтобы понять эту главу и выводы, которые мы делаем. Это глава о проблеме, с которой сталкивается каждая организация: как выбрать сотрудников. Итак, вот как работает драфт NFL. Раз в год в конце весны команды выбирают перспективных игроков. Почти все кандидаты играли в футбол в американских колледжах или университетах, таким образом давая возможность профессиональным скаутам и генеральным менеджерам увидеть, на что они способны. Команды по очереди выбирают игроков, при этом порядок очереди определяется достижениями команды в предыдущем году. Команда с самым низким результатом выбирает первой, а команда, которая выиграла чемпионат, выбирает последней. Всего в проекте 7 раундов, а значит, у каждой команды в начале драфта по 7 пиков в кавычках примечание пиков выборов примечание редакции конец примечания Хотя можно получить дополнительные опции по причинам, которые не имеют отношения к нашей истории. В период первого контракта, обычно 4-5 лет, спортсмен может играть только за ту команду, которая его выбрала. Когда контракт истекает и игрок уходит из команды, он объявляется свободным агентом, а значит, может подписать контракт с любой командой, с какой захочет. Ключевая особенность этой процедуры, которая отличает её от выбора офисов в школе имени Бута в Чикаго, состоит в том, что команды разрешается торговать игроками. Например, команда, четвёртая в очереди, может уступить свою очередь с тем, чтобы использовать свой пик на две или более очереди позже. Существует достаточное количество подобных сделок, больше 400 в нашей выборке. Так что мы могли определить, каким образом команды оценивают право выбирать раньше. Команды могут также торговать своей очередью в этом году за место в очереди в будущем году, что позволяет понять предпочтения команды относительно времени выбора. Перед тем как мы взялись за этот проект, у меня и Кейта было сильное подозрение, что мы имеем дело с серьёзным отклонением от рационального поведения. Точнее, мы считали, что команды слишком высоко оценивали первые очереди в драфте. Частичная эта догадка была основана на обнаружении нескольких экстремальных случаев. Одним из самых известных таких случаев была история с участием Майка Дидка, некогда легендарного игрока, который стал тренером команды New Orleans Saints. В драфте 1999 года Дидка решил: "Единственное, что может Saints выиграть чемпионат в ближайшее время это приобретение игрока Рики Уильямса". Команда «Сейнс» была 12-й в очереди на выбор игроков, и Дитко беспокоился, что Уильямса перехватят до того, как придет их черед выбирать, поэтому он открыто заявил, что хотел бы продать все свои пики взамен на шанс заполучить Уильямса. Не самая умная стратегия ведения переговоров. Когда пришла очередь команды «Вашингтон Ред Скинс» выбирать, они были пятыми в очереди, и Уильямс все еще был доступен, Синс смогла заключить сделку, которую хотел Тидка, хотя и по очень высокой цене. За переход с 12-й очереди на 5-ю команда отдала все свои пики, в которых она набрала бы игроков в текущем драфте, плюс все свои пики в первом и третьем раунде в драфте следующего года. Последние отданные пики в конце концов оказались для команды серьёзной потерей, потому что по результатам сезона 1999 года она оказалась второй худшей, а значит у неё была вторая очередь во всём драфте 2000 года, которую она сама себя лишила. Понятно, что контракта с Уиллемсом не хватило для победы команды, и Дидка был уволен. Уильям сыграл 4 года за Saints и показывал себя очень хорошо, но всё же из него не получился лидирующий игрок, а ведь команда могла бы воспользоваться помощью всех тех игроков, которых имела возможность приобрести на драфте, очередь в котором продала. Кейт и я недоумевали, зачем это надо было делать. Сделка команды Saints была всего лишь крайним примером той модели поведения, которую мы рассчитывали обнаружить. Завышенная оценка в отношении права выбирать раньше. Пять разработок из области психологии и принятия решений служили основой нашей гипотезы о том, что ранние пики будут слишком дорогими. Первое. Люди чрезмерно самоуверены. Они думают, что достаточно компетентны, чтобы разобраться, который из двух игроков сильнее, однако на самом деле их компетентность в этом вопросе гораздо ниже. Второе. Люди делают как правило Экстремальный прогноз Те, чья работа состоит в оценке качества потенциальных игроков Скауты слишком торопятся заявить, что какой-то конкретный игрок станет суперзвездой Хотя по определению суперзвезды появляются нечасто Третье Проклятие победителя Когда на аукционе один и тот же лот привлекает нескольких потенциальных покупателей Часто победителем становится тот, который выше всех остальных переоценивает объект продажи То же самое будет справедливо и для игроков, особенно игроков высокого уровня, которых выбирают в начале первого раунда. Фактор проклятия победителя состоит в том, что такие игроки будут, конечно, хороши, но не настолько, как думают те команды, которые их выбирают. Большинство команд считало, что Рики Уильямс отличный вариант, но никто не хотел его так же сильно, как Майк Дидка. Четвёртое. Эффект ложного консенсуса. Людям сложно поверить, что другие не разделяют их предпочтений. Например, когда iPhone только появился, я задал своим студентам два анонимных вопроса: есть ли у вас iPhone и какой процент студентов в классе, по вашему мнению, тоже его имеет. Те, у которых iPhone был, считали, что у большинства их одноклассников тоже есть iPhone, а те, у кого не было iPhone, считали, что у большинства его тоже нет. Точно так же в драфте NFL Когда команда влюбляется в кавычках в какого-то конкретного игрока, она просто уверена, что все остальные тоже разделяют её предпочтения. Поэтому она и пытается перескочить начало очереди, чтобы другая команда не увела желанного игрока. Пятое. Отклонение в сторону статус кво. Водельцы команд, тренеры и генеральные менеджеры все хотят победить прямо сейчас. Даже не игроков, которых выбрали в начале драфта, всегда существует возможность, часто иллюзорная, как в случае с Рики Уильямсом, что они немедленно превратят команду аутсайдеров в победителя или сделают сильную команду чемпионом Суперкубка. Команды хотят выиграть немедленно. Итак, наша основная гипотеза состояла в том, что более ранние пики переоценены, то есть рынок драфтовых пиков не работает так, как это описывает гипотеза эффективного рынка. К счастью, мы смогли собрать все необходимые данные, чтобы проверить наше предположение. Первое, что нужно было сделать, просто оценить рыночную стоимость пиков. Поскольку пиками часто торгуют, мы могли использовать временные ряды данных, чтобы определить относительную стоимость пиков. Если вы хотите взять себе пятый пик, а у вас только двенадцатый, как было у Дитки. Сколько вам придётся выложить за такую сделку? Первый пик стоит примерно в 5 раз больше, чем 33-й пик, который идёт первым во втором раунде. В принципе, команда с первым пиком может совершить серию сделок, чтобы получить в результате пять первых пиков во втором раунде. Следует обратить внимание на то, как хорошо средняя стоимость очереди в драфте NFL совпадает с данными по сделкам. В эмпирических исследованиях почти никогда не удаётся получить так хорошо совпадающие данные. Как это могло произойти? Оказывается, данные выстраиваются так хорошо, потому что все полагаются на некую таблицу, называемую чарт, в которой перечислена относительная стоимость пиков. Изначально этот чарт разработал Майк Маккой, миноритарный владелец команды Dallas Cowboys, инженер по образованию. Джимми Джонсон, который был тогда тренером, попросил его помочь придумать, как оценивать потенциальные сделки. Изучив временные ряды данных по сделкам, Маккой придумал чарт. Хотя поначалу чарт был частной информацией, известной только Dallas Cowboys. В конце концов он начал гулять по лиге, так что теперь им пользуются все. Когда мы с Кейдом разыскали Маккоя, мы отлично поболтали о том, как он придумал этот чарт. Маккой подчеркнул, что у него не было цели установить цены на пики. Он хотел лишь отобразить ту стоимость, которую платили команды, исходя из данных по совершённым сделкам. У нашего анализа была другая цель. Мы хотели узнать, являются ли цены "корректными" в, кавычках, в терминах гипотезы эффективного рынка. должна ли рациональная команда желать отказаться от многих пиков для того, чтобы получить один из самых высоких чтобы доказать, что команды переоценивали разные пики, требовалось выполнить ещё два шага первое определить, сколько стоили игроки к счастью нам удалось раздобыть данные по их гонорарам перед тем как перейти к изучению вопроса о зарплате, важно понять ещё одну отличительную особенность рынка труда игроков NFL В лиге действует лимит на размер гонораров, другими словами, существует крайний верхний лимит по зарплате, которую команда может платить своим игрокам. Это существенное отличие от других видов спорта. Например, в главной бейсбольной лиге или в европейском футболе состоятельные владельцы команд могут платить столько, сколько хотят, чтобы приобрести звёздных игроков. Благодаря существованию лимита зарплаты наше исследование могло состояться. Наличие этого лимита означало, что каждая команда распоряжалась одинаковым бюджетом. Чтобы регулярно побеждать, команды вынуждены были экономить. Если российский олигарх хочет потратить миллионы долларов на приобретение суперигроков, то всегда можно оправдать его решение как рациональное тем, что он приобретает полезность в виде возможности смотреть на игрока как в случае с дорогим предметом искусства, но в NFL покупка дорогого игрока или отказ от низких пиков ради того, чтобы заполучить звезду вроде Рики Уильямса, означает явные издержки альтернативных возможностей для всей команды, которые выражаются, например, в тех игроках, которых можно было бы нанять или задрафтовать с помощью проданных пиков. Это ограничение в виде фиксированного бюджета значило, что единственный способ сформировать команду победителя найти игроков, полезность которых превышает их стоимость. В лиге также есть правила в отношении зарплаты новичков. Зарплата верхних пиков гораздо больше, чем пиков из более поздних раундов, и снова оценка совпадает с данными, потому что лига диктует, сколько получают игроки по своим первым контрактам. Таким образом, высокие пики оказываются дорогими в результате двух факторов. Во-первых, команде приходится отказываться от многих пиков, чтобы использовать один, либо путём покупки более раннего пика, либо в случае издержек альтернативных возможностей, отказываясь покупать более дешёвых игроков. Во-вторых, игроки, выбранные в пиках первых раундов, получают высокую зарплату. Возникает очевидный вопрос: стоит ли они этого? Можно задать этот вопрос иначе. Что такое должно произойти, чтобы цена на верхние пики стала рациональной и бывает ли такое в действительности? Цена за игрока, которого выбирают первым в драфте, в среднем в 5 раз выше, чем за 33-го игрока. Но этот факт сам по себе ничего нам не говорит, потому что цена на игроков может изменяться в диапазоне гораздо большем, чем 5 к 1. Некоторые спорцмены являются вечными звёздами, которые в силах изменить команду. Другие наоборот являются пустышками, то есть стоят дорого, но не оправдывают потраченных на них средств. На самом деле такие звёзды-пустышки наносят вред результативности команд, потому что эти команды не могут игнорировать невозвратные издержки. Если команда платит много за высокий пик в драфте, то она чувствует себя обязанной вывести этого игрока на поле, независимо от того, насколько хорошо он играет. И всё зависит от того, насколько точно менеджеры команды могут отличить настоящую звезду от пустышки. Вот простой мысленный эксперимент. Предположим, мы ранжируем всех игроков, играющих на определённой позиции: нападающий, принимающий и так далее, в том порядке, в котором они были выбраны. Теперь возьмём двух игроков, которых выбрали одного за другим, например, третий полузащитник и четвёртый Какова вероятность того, что игрок, которого выбрали раньше, будет лучше по какому-либо объективному критерию? Если бы команды умели предсказывать будущее, тогда игрок, которого выбрали первым, был бы лучше в течение всего срока своего контракта. Если у команд нет таких способностей, когда первый игрок будет лучше всего половину срока своего контракта, как в эксперименте с подбрасыванием монетки. Теперь попробуем угадать, насколько успешно команды справляются с этой задачей. В реальности на протяжении всего драфта вероятность того, что выбранные раньше игроки будут лучше, составляет только 52%. В первом раунде эта вероятность чуть выше 56%. Примечание: эта статистика основана на простом показателе начёты игры. в кавычках. Мы используем этот показатель, потому что его можно подсчитать для игроков на всех позициях. Однако и результаты и другие, о которых я расскажу, похожи, даже если мы используем более изощрённые показатели результативности, как, например, ярды, выигранные принимающим или полузащитником. Конец примечания. Держите это в голове, пока читаете остальную часть главы, в том случае, когда захотите нанять кого-то и не будете уверены в кавычках, что нашли идеального кандидата. Хотя этот результат уже указывает на то, что мы получим в итоге проведённого анализа, стоит всё же вкратце рассказать о деталях нашей более тщательной оценки. Мы проследили за результативностью каждого задрафтованного игрока в нашем исследовании на протяжении его первого контракта. После этого для каждого игрока и года мы вывели экономическую оценку результативности игрока, другими словами, оценили полезность, которую он принёс своей команде. Для этого мы посмотрели, во сколько бы обошлось команде нанять другого эквивалентного игрока. по игровой позиции и уровню профессионализма, который был на шестом, седьмом или восьмом году своего контракта, и которому, следовательно, платили рыночную зарплату, потому что после истечения срока первого контракта он стал свободным агентом. Результативная полезность игрока для команды, которая его задрафтовала, складывается из суммы его ежегодной зарплаты за те несколько лет, которые он проведёт в команде по своему первому контракту. После этого, чтобы его Отставить Команде придется платить ему зарплату По рыночной ставке Иначе он перейдет в другую команду Команды действительно обладают способностью Классифицировать игроков Игроки, которых выбрали раньше На самом деле лучше Но на сколько? Если вычислить разницу между размером Компенсации и результативной полезностью Мы получим добавочную полезность в кавычках для команды, то есть показатель того, насколько больше или меньше результативной полезности получит команда в сравнении с тем, что ей пришлось заплатить за игрока. Можно считать это прибылью, которую команда получает за игрока в период его первого контракта. Мы сделали ещё одно интересное открытие о рынке пиков. Иногда команды продают пик в драфте этого года за пик в следующем году. Какой обменный курс за такие сделки? Даже быстрый взгляд позволяет понять, что для таких сделок используется простое правило большого пальца в кавычках. Пик в определённом раунде этого года приносит пик на один раунд выше в следующем году. Откажитесь от пика третьего раунда в этом году, и вы сможете получить пик второго раунда в следующем году. Детальный анализ показывает, что сделки следуют этому правилу почти неукоснительно. Это правило большого пальца, Ковочек, хотя на первый взгляд не кажется неразумным, но мы обнаружили, что это приводит к тому, что команды дисконтируют будущее на 136% в год. А мы ещё говорим об отклонении от статус-кво. Можно взять займ под лучшие проценты у самого жадного кредитора. Неудивительно, что сообразительная команда вычислили это и с радостью продают пик этого года, чтобы получить пик более высокого раунда в следующем году. Примечание. По-настоящему сообразительная команда продаст пик второго раунда этого года за пик первого раунда следующего года, а затем перепродаст этот пик первого раунда за несколько пиков во втором раунде в следующем году, возможно, обменяв один из них на пик первого раунда в последующем году и так далее. Конец примечания. Итак, на основе результатов нашего исследования можно дать командам два простых совета. Во-первых, торгуйтесь меньше. Продавайте более высокие пики первого раунда за дополнительные пики в поздних раундах драфта, особенно за пики второго раунда. Во-вторых, торгуйтесь меньше. е выротитесь в пикового банкира драфта. Одалживайте пики в этом году за лучшие пики в следующем. Перед тем как перейти к обсуждению значимости наших результатов, важно исключить несколько потенциальных объяснений, которые могут прийти в голову многим читателям, особенно тем, которые рассуждают как экономисты. Могут ли команды зарабатывать на продаже одежды с именем игрока столько, чтобы драфтовать игрока высокого уровня, даже если он не становится звездой? Нет. Команды поровну делят между собой доход от всех продаж сувенирной одежды и продаж другой официальной продукции NFL. Можно ли задрафтовать игрока высокого уровня и за счет этого продать достаточное количество билетов, чтобы оправдать эту покупку, даже если он не становится звездой? Нет. Нет. Во-первых, большинство команд лиги имеет листы ожидания на покупку билетов на сезон. Но что ещё важнее, никто не придёт смотреть на плохого игрока, даже если он знаменит. Чтобы тщательно изучить эту возможность, мы переделали наш анализ, используя только данные по linemen. В основном это анонимные игроки, которые пытаются защитить квотербека от гигантских защитников. Хотя только самые ярые фанаты смогли бы назвать имена игроков лайтменов, играющих за их любимую команду. Наш анализ даёт те же результаты, так что звёздность в кавычках не может быть фактором, который объясняет эту аномалию. Можно ли сказать, что шанс заполучить в команду настоящую звезду стоит потраченных усилий? Нет. Мы провели простой анализ, чтобы показать это. Главный вывод состоит в том, что команда с более ранними пиками должны торговать на понижение, то есть продавать свой ранний пик на несколько более поздних пиков. Чтобы проверить эффективность этой стратегии, мы оценили стоимость каждой возможной сделки 2 за 1, используя в качестве ориентира чарт. Например, в чарте указывается, что команда с первым пиком может продать его за пики 3. 78 412 2 и 50 и так далее. Для каждой из этих гипотетических сделок мы отследили успехи команды, используя два показателя результативности игрока: начёт игры и звёздный сезон. И обнаружили, что торги на понижение позволяли повысить показатель начёт их игр, не оказывая отрицательного влияния на показатель количества звёздных сезонов. Как могут так ошибаться те, кто принимает решения в футбольной лиге? Почему рыночные силы не подтолкнули цены на драфтовые пики к результативной полезности, которую они приносят команде? Ответ на этот вопрос иллюстрирует ограниченные возможности арбитража, понятие, которое играло важную роль в понимании того, как функционируют финансовые рынки. Скажем, команда прочитала и поняла всё, что здесь написано. Что она может предпринять, Если это сильная команда, которая обычно находится в верхних строках рейтингов, то она мало что может сделать, чтобы воспользоваться неэффективностью рынка. Поскольку нельзя продать высокий драфтовый пик без покрытия, то и возможности арбитражной сделки для команды не существует, в отличие от внешних инвесторов, играющих на финансовых рынках. Максимум, на что можно рассчитывать это купить слабую команду и на какое-то время повысить эффективность её драфтовой стратегии, покупая более дешёвых игроков. Ещё до того, как мы написали первый черновик этой статьи, одна из команд NFL уже проявил интерес к нашему исследованию. На сегодняшний день мы имеем опыт неформального сотрудничества уже с тремя командами, по одной за раз, конечно. Первый опыт такого сотрудничества начался со встречи с Дэниелом Снайдером, владельцем команды Washington Redskins. Предпринимательский клуб школы бизнеса имени Бута пригласил его выступить с лекцией, и один из организаторов попросил меня модерировать дискуссию. Я согласился, зная, что у меня будет возможность поговорить с Снайдером с глазу на глаз за обедом. Дэн Снайдер, человек, который сделал себя сам. Он бросил колледж, чтобы запустить компанию с чартерными джетами, продавая дешёвые перелёты в сезон весенних каникул для студентов университета. После этого он перешел в рекламный бизнес прямой рассылки, сколотил на этом деле хорошее состояние и продал компанию в 2000 году на пике рынка, воспользовавшись либо счастливым случаем, либо собственным благоразумием. Он использовал деньги от этой продажи и взял еще займ, чтобы купить команду «Вашингтон Ред Скинс», которую любил с детства. Многие считают название команды оскорбительным. Примечание слова «Ред Скинс» Краснокожий считается в США неполиткорректным по отношению к коренным обитателям континента. Примечание редакции. Конец примечания. Но Снайдер настаивает на том, чтобы его оставить. Когда мы с ним встретились, он совсем недавно стал владельцем этой команды. Я рассказал Снайдеру о нашем скейдом проекте, и он немедленно ответил, что собирается прислать своих парней в кавычках, чтобы с нами увидеться, хотя была только середина сезона. Он сказал: Мы хотим быть лучшими во всём. Очевидно, когда мистер Снайдер чего-то хочет, то он это получает. Уже в понедельник мне позвонил его главный менеджер, который захотел поговорить с Кейдом и со мной как можно быстрее. Мы встретились в пятницу на той же неделе с двумя его помощниками, и у нас состоялся разговор продуктивный для обеих сторон. Мы рассказали об основных выводах нашего анализа, а они смогли подтвердить для нас некоторые институциональные детали. После того, как закончился сезон, у нас состоялось ещё несколько встреч с сотрудниками Снайдера, к тому времени мы уже были уверены, что разобрались с двумя главными выводами: надо покупать более дешёвых игроков и продавать пики этого года за лучший пик в следующем году. Кейт и я смотрели драфт по телевизору в тот год с особым интересом, который обернулся глубоким разочарованием. Команда вела себя с точностью до наоборот в сравнении с тем, что мы предполагали. Она переходила вверх в драфте, затем продавала высокий драфтовый пик в следующем году, чтобы получить более низкий пик в этом. Когда мы спросили у людей Снайдера, что случилось, то получили короткий ответ: "Мистер Снайдер хочет выиграть сразу". По этой фразе можно было предугадать следующие действия Снайдера. В 2012 году у команды Redskins был шестой пик в драфте, что значило, что они были шестой худшей командой в 2011 году, и во что бы то ни стало хотели заполучить квотербека высокого уровня. В тот год можно было выбрать из двух высококлассных квотербеков: Эндрю Лака и Роберта Гриффина III, известного как RG3. У команды Индианаполис был первый пик, и она заявила о своём желании взять Лака. Рэдскинс хотели РГ-3 Второй пик был у команды Сен-Луинс Рэмс У которых был уже молодой квотербэк, который их устраивал Поэтому Рэдскинс заключили сделку с Рэмс Они передвинулись на четыре позиции шестого пика на второй И помимо того, что отдали шестой пик команде Рэмс Еще отдали свои пики первого и второго раунда в следующем 2013 году И пик первого раунда в 2014 году Это была невероятно высокая цена за то, чтобы передвинуться на четыре позиции. Каковы же были результаты? В течение первого года РГ-3 сделал все от него зависящее, чтобы сделка оправдалась, а мы выглядели тупыми профессорами. Он был эффективным игроком, на которого было любопытно смотреть, и команда выигрывала, выходила в плей-офф, что означало, что сделка имела шанс на успешный исход, если РГ-3 станет суперзвездой. Однако в конце сезона он получил травму и пропустил игру. Когда он вернулся снова на поле, возможно, слишком рано, его травма дала о себе знать и потребовалась хирургическая операция. В следующем году он не вернулся в свою лучшую форму, которую показывал как новичок. У «Рэд Скингс» был ужасный сезон «Рэд Скингс». Настолько ужасный, что пик первого раунда 2014 года, который они отдали команде «Рэмс», оказался вторым пиком в том драфте, так что отказ от этого пика оказался слишком дорогим. Вспомните, что это был пик номер два, который «Рэдс Кингс» изначально выторговала для себя. Сезон 2014 года оказался также неудачным для «РГ-3». Анализируя произошедшие с сегодняшнего дня, надо сказать, что другой игрок по имени Рассел Уилсон, которого не выбрали до третьего раунда, мог бы оказаться лучшим вариантом, менее склонным к травматизму, чем РГ-3. На протяжении трех лет в НФЛ Уилсон вывел команду дважды на суперкубок и один раз команда победила. Конечно, нельзя судить о сделке задним числом, и команде Red Kings действительно не повезло с тем, что Грифин был травмирован. Но это тоже часть сделки. Когда вы отдаёте несколько топовых пиков, чтобы выбрать одного игрока, вы словно кладёте все яйца в одну корзину, а футбольные игроки, как яйца, могут быть очень хрупкими. Примечание: Постскриптум. Команда Red Kings играла в сезоне 2014 года против St. Louis Rams, команды, которая получила все те пики, которые продал Red Kings, чтобы получить своего вожделенного игрока. В начале игры тренер выставил всех игроков, которых они тогда набрали на бонусные пики, чтобы они взяли на себя роль капитанов команды для подбрасывания жребия, с которого начинается игра. Рэмс выиграл со счетом 24-0, а РГ-3 сидел на скамейке из-за плохой игры. Посмотрим, научит ли это мистера Снайдера терпению. Конец примечания. Наше сотрудничество с Редскинс не продлилось долго, но вскоре с нами связалась другая команда. Ее название пусть останется в секрете, которое хотело переговорить о драфтовой стратегии. Работая с этой командой, мы поняли, что невозможно избежать споров о драфтовой стратегии среди руководства команды. Некоторые сотрудники, которые поддерживали наш аналитический подход, ратовали за снижение стоимости сделок и за перепродажу пиков. Другие, как, например, владелец или один из тренеров, часто не хотели отказываться от какого-то игрока и настаивали на покупке более высокого пика, чтобы его заполучить. Кроме этого, в редких случаях, когда команда действительно продавала свой высокий пик в первом раунде, чтобы получить более поздний пик в этом первом раунде плюс дополнительный пик во втором раунде, этот дополнительный пик не оставался долго без дела. Он имел привкус денег заведения в кавычках. Его обычно быстро продавали, чтобы заполучить другой перспективный пик. То, что командам не удаётся следовать оптимальной стратегии в драфте, является хорошим примером ситуации, где проблему принцип агент можно более точно назвать проблемой твёрдолобового принципала. Когда экономист говорит о команде, которая платит много за игрока, это просто проблема агента, то имеется в виду, что генеральный менеджер или тренер хотят сохранить своё рабочее место и стремятся выиграть любой ценой, чтобы избежать риска увольнения. Разумеется, это рациональное поведение для тренера и генерального менеджера. Их действительно часто увольняют. Но я считаю, что списывать их неудачные решения на традиционную проблему агента, значит просто неверно интерпретировать происходящее. Во многих подобных ситуациях, причём не только в спорте, владелец несёт ответственность за создание проблемы в той же мере, что и его подчинённый. Часто бывает так, что генеральный менеджер тратит много денег на игроков, потому что владелец команды хочет победить прямо сейчас. Это похоже на тот случай, который обсуждался в главе 20, а руководитель компании, который хотел, чтобы сотрудники взяли все 23 рискованных проекта, но в реальности мог рассчитывать только на три, потому что его сотрудники боялись быть уволенными, если проект не выгорит. И именно руководитель должен решать эту проблему. То же самое относилось и к решениям от тренировок. В американском футболе каждая игра это постановка, и существует дюжина специфических стратегических решений, которые тренеры должны принять, в отличие от европейского футбола, где в силу большей гибкости возможно только небольшое число постановочных решений, например, угловые удары. Некоторые из таких специфических решений в NFL можно проанализировать, и это уже было сделано. Одно из них касается того, стоит ли добрать ярды в кавычках на четвёртой попытке. У команды есть четыре попытки, которые называются дауны, в каждом из которых она старается пройти 10 ярдов по полю или заработать очки. Если ей это не удаётся, то мяч переходит к другой команде. Если команде не удалось пройти 10 ярдов за первые 3 попытки, то у неё есть выбор: использовать четвёртую попытку, чтобы добрать недостающие ярды до 10, что называется добрать ярды. пытаться пробить по воротам или пробить пант и передать владение мячом другой команде. Дэвид Ромер, экономист из Беркли, исследовал эту проблему и выяснил, что команды довольно редко принимают решение использовать четвёртую попытку, чтобы добрать недостающие ярды. Анализ Ромера повторил и расширил за счёт большего объёма используемых данных. Брайан Берг, эксперт в области футбольной аналитики, и в 2013 году New York Times использовал его модель, чтобы помочь разработать приложение, которое рассчитывает оптимальную стратегию в ситуации четвёртой попытки: пробивать пант, добирать ярды или бить по воротам. В режиме реального времени фанаты могут следить за тем, как приложение New York Times Fourth Down Bot вычисляет, какое действие должна предпринять команда. Так какое же влияние до исследования и бесплатное приложение оказали на поведение футбольных тренеров? По сути, никакого. С тех пор, как Ромер написал свою статью чистота решений добрать ярды в четвёртой попытке немного снизилась, а значит, команды не стали умнее. Точно так же с тех пор, как вышла наша статья, никто из команд заметным образом не изменил свою стратегию в драфте. По оценкам Нейта Сильвера, бывшего спортивного аналитика, который прославился благодаря своим политическим прогнозам и потрясающей книге "Сигнал и шум", неудачные решения по четвёртой попытке стоят команде в среднем полпобеды за сезон. По мнению аналитиков Times, такие решения стоят 2/3 победы в сезон. Может показаться, что это совсем немного, однако в сезоне только 16 игр. Команда может выиграть одну дополнительную игру каждый год, если просто будет принимать умные решения дважды или трижды за игру, имея при этом возможность проверить правильность этого решения в режиме онлайн, если захочет. Примечание. Сноска только для фанатов NFL. На мой взгляд, оценка Сильвера консервативна. Она не учитывает тот факт, что если знать, что будешь добирать ярды в четвёртой попытке, то это поменяет расклад игры в третьей попытке. Если у команды третья попытка и ей осталось добрать 5 ярдов, то почти всегда в этом случае команда будет делать пас. Но если запланировать на четвёртую попытку добирать ярды, и если осталось 2 ярда, то в третьей попытке можно попробовать чаще отдавать мяч бегущему игроку, что, конечно же, также увеличит шансы команды на победу, когда она решит отдать пас своему принимающему, потому что в этом случае действия команды будут менее предсказуемы. Конец примечания. Конечно, тренеры тоже люди. Они стараются всё делать так, как привыкли, потому что их решения будут пересматриваться боссом. Как отмечает Кейнс, следование обычному порядку позволяет уберечь себя от увольнения. Разумный владелец команды, который читает журналы по экономике или нанимает кого-то для этой цели, будет настаивать на том, чтобы следовать стратегии, направленной на максимизацию шансов выигрыша, но при этом предупредить своих подчинённых, что неиспользование возможностей может стоить им работы. Однако таких руководителей совсем немного. Так что если вы владеете футбольной командой за миллиард долларов, то это ещё не означает, что вы входите в те самые 10% Гэри Беккера, и совсем не означает, что вы сможете нанять людей, которые входят в эти 10%, или заставить их предпринимать оптимальные решения. Так какой вывод можно из этого сделать, имея в виду предположение Беккера о том, что 10% людей, которые умеют рассчитывать вероятности, окажутся на тех должностях, где эти навыки требуются. В определённой степени это предположение можно считать справедливым. Все игроки NFL действительно хорошо играют в футбол. Все редакторы обладают отличными навыками прописаний и грамматики. Все опционные трейдеры могут по крайней мере найти кнопку на своих калькуляторах, чтобы сделать расчёты по формуле Блэка-Шоулза и так далее. Конкурентный рынок труда отлично справляется с задачей распределения людей по тем рабочим местам, которые им подходят. Но ирония заключается в том, что эта логика теряет свою объяснительную силу, когда мы продвигаемся чуть выше по кадровой лестнице. Все экономисты по меньшей мере хорошо разбираются в экономике, но многие из тех, которых избирают главой факультета, совсем не справляются с этой работой. В этом и состоит знаменитый принцип Питера. Продвижение по служебной лестнице заканчивается тогда, когда человек достигает уровня своей некомпетентности. Работа тренера футбольной команды, декана факультета или главного исполнительного директора многогранна. Для тренера возможно важнее уметь мотивировать команду молодых талантливых спортсменов на успешную игру в длинном сезоне, чем умение принять решение об игровой стратегии в четвёртой попытке. То же самое относится и к высшему руководству компаний и главным исполнительным директорам, многие из которых могут похвастаться выдающимися успехами в студенческие годы. И даже те, кто прилежно учился, всё равно забыли большую часть того, что когда-то знали из курса статистики. Гипотезу Бейкера можно спасти, если возразить, что генеральные директора, тренеры и другие управляющие, которых нанимают, потому что у них есть широкий набор навыков, Пусть и не всегда включающие аналитические способности, могут просто нанять себе в помощь умников, которые будут достойными кандидатами в 10% Бейкера и возьмут на себя всю работу с цифрами. Однако я подозреваю, что по мере возрастания степени важности принимаемого решения, готовность доверить качественный анализ другим снижается, когда на карту поставлено звание чемпиона или будущее компании. Менеджеры склонны доверять лишь своему чутью. Мы с Кейдом работаем теперь уже с третьей командой, которая выразила желание попасть в Заветный клуб 10 Бейкера. Но чем больше мы узнаём о том, как работают профессиональные команды, тем больше понимаем, как трудно заставить всех в этой организации принять стратегию, направленную на максимизацию прибыли и число выигранных игр, особенно если эта стратегия противоречит устоявшимся нормам. Ясно, что необходимо заручиться поддержкой самого высокого руководства, начиная с владельца, но потом самому владельцу придётся убеждать всех, кто на него работает, что переход на умную, но непривычную стратегию будет вознаграждён, даже и особенно тогда, когда не столкнутся с неудачей. Очень мало кому из команд удалось следовать этой формуле успеха, судя по отсутствию изменений в тактике на четвёртой попытке и по тому, как проходит драфт. Ясно, что для понимания того, как команды или другие организации принимают решения и того, как их улучшить, нам необходимо отдавать себе отчёт в том, что владеют и управляют этими организациями просто люди.